Часть вторая. Встреча. Духи в синях. Один из нас в ловушке. Берлин. Прагерделе. На Прагерплаце. Столик Оренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей, обмен гонорарами и рукописями. Страх, что и то, и другое скоро падет в цене. Сижу частью круга окружающего. И вдруг через все через всех Протянутые руки, кудри, сияние. Вы, вы Он так и не знал, как меня зовут. Здесь, как я счастлив! Давно приехали, навсегда приехали, а за вами по дороге не следили? Не было такого! Скашивает глаза. Брюнета. Продвижение за вами брюнета по вагонному ущелью. По вокзальным с пространством. Пристукивание тросточкой. Не было? Заглядывание в купе. Виноват? Ошибся? И через час опять виноват? А на третий раз уж вы ему виноваты, ошиблись? Нет? Не было? Вы хорошо помните, что не было? Я очень близорука. А он в очках. дас. В том-то и суть, что вы, который не видит без очков, а он, который видит в очках, угадываете? Значит, он тоже ничего не видит? Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменения видимости. Простые. Или даже пустые. Вы понимаете этот ужас? Пустые стекла. Нечаянно ткнешь пальцем и теплый глаз. Как только что очищенное, облупленное, подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами, вкрутую сваренными, он осмеливается глядеть ваши Ясные, светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда? Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно? Я все детство о вас слышал, все ваше детство, конечно, но вы были невидимы. Все ваше детство я слышал о вас. У нас с вами был общий друг, Эллис. Он мне всегда рассказывал о вас и о вашей сестре Асе, Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он уклонялся. А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть. И как мы были счастливы тогда, в Доне, когда случайно вы, вы, это были вы. Неужели та вы? Но где же тот румянец? Я тогда так залюбовался, восхитился, Самая румяная и серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал. Я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете. Еще бы! Мороз, Владимирская кровь и вы. А вы? Владимирская? Интонация. Из Рюриковичей? Из тех лесов дремучих? Мало из тех лесов. А еще из города Таруса Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское гнездо. Таруса. Таруса? Родная. Таруса. Он произнес как бы Маруся, а родную нам с Тарусой пришлось поделить. Ведь с Тарусой и начался серебряный голубь. С рассказов Сережи Соловьева про те могилы.